улица 14, химико-технической лаборатории полиции. Ещё раз мы возвратимся на несколько десятилетий назад, во времена из мир и в мир пионеров-одиночек, прокладывавших первые тропы, как Бертильон, перед открывших путь в триминати сети науки. С той невероятности Рудольфу Арчибальду Райфу принд лежит идея Придать уголовной полиции естественно-научные лаборатории, а ученых-естественно-испитателей сделать криминалистами. Райф не был токсикологом, но так как наука Ядов, как часть естествознания, вросла в криминалистику, то основание общих естественно-научных криминалистических лабораторий означало также начало ее полного слияния с криминалистикой. То, что Альфонс Бертельон называл криминалистической лабораторией, было лишь мастерской, в которой он изготавлял фотографические приборы, чтобы испытывать и улучшать возможности фотографий в целях идентификации. Райс тоже в первую очередь был заинтересован в фотографии научной идентификации. Но он был слишком разносторонним, и изобретательным человеком, чтобы не понять значения для полиции общинаучной химической лаборатории. Райс был высоким человеком, чертами лица, напоминающими героя романа Канан Дойля Шерлока Холмса. Он родился в Германии. В 1895 году, 19-летним молодым человеком, он начал свои занятия химии в Лазаннии рассказывали, что уже в годы учёбы с ним происходили странные истории. Из-за врождённого дефекта кровообращения с Райсом случился однажды глубокий обморок. Его сочли мёртвым, собирались уже хоронить, но когда гроб поставили на катафалк, он проснулся и пережил шок, который так и не смог преодолеть всю жизнь. Однако болезнь не помешала ему сделаться страстным курильщиком. Он выкуривал каждый день столько сигар, что если их сложить, образовалась бы линия в несколько метров. В 1900 году он ездил в Париж, чтобы познакомиться с Бертильйоном, со вернулся в Лозанну убеждённым поклонником идей превращения криминалистики в науку. В тесном сотрудничестве с уголовной полицией швейцарского кантона ВА и кантональным правительством он на свои личные деньги основал в Лозанне институт научной полиции и добился, чтобы его институт при университете Лозанны был признан научным учреждением ещё новой, не совсем ясно ограниченной области научной криминалистики. Он всего себя отдавал своей идее. Однажды будучи приглашённым в гости, Он прочитал хозяйке дома такой длинный доклад о полицейских проблемах, что его больше никогда в этот дом не приглашали. Скорее его институт стали посещать русские, сербские, южноамериканские криминалисты. Он тоже ездил в Санкт-Петербург и в Рио-де-Жанейро, себе оборудовал полицейские лаборатории. После Первой мировой войны он снова появился в Глазганне и передал своему 28-летнему ученику в прошлом впоследствии профессором научной криминалистики Марку Бишофу, руководства местным институтом. А сам он переехал в Сербию и до конца своей дней сжил в Белграде в доме, который ему в знак благодарности подарил якобы король Югославии Петру. И для многих было загадкой, почему он стал жить в Белграде. В 1928 году сразу умер от сердечного приступа. Сколь бы странным он ни был в жизни, его работы, особенно на основании Института научной полиции, в Лазанье обеспечили ему место в истории криминалистики. Почти в те же годы на юге Франции, в Лионе, работал доктор Эдмонт Локар. Лионец по происхождению, он родился в 1877 году и изучал в своем родном городе медицину и право. Доги года он работал ассистентом лакасана. За это время ему стало ясно, что криминалистические возможности прежде всего гарантируют химия, микроскопия, биология, и что патологу, каким бы разносторонним он ни был, и не под силу владеть всеми этими науками. Его не удовлетворяло, что химические институты, университеты производят исследования ядов в судебных целях. Он мечтал об объединении криминалистических и научных методов исследований под одной крышей, а именно под крышей полиции. Так раз он встречался с Бертильёном, а затем он посетил Дену, Берлин, Нью-Йорк, Чикаго, ознакомился с состоянием уголовной полиции, устанавливая, в каких масштабах используются там научные методы. В 1910 году Он основал полицейскую лабораторию Леона, которая размещалась в двух жалких чердачных комнатах здания юстиции. В центре внимания полиции всё ещё стояла борьба за улучшение методов идентификации. Но Локар, который давно уже стал приверженцем докилоскопии, не терял из виду своей основной цели. Он начал с химических исследований следов пыли, и распространил свою работу на всю область судебной химии и техники, исследуя химическим путём чернила и бумагу. Он охватил также область экспертных заключений по документам, что с годами всё больше и больше его интересовало. Изящный, почти хрупкий в молодые годы, человек среднего роста, с чёрными усами, орлиным носом и блестящими сверкающими глазами, Лукар был, видимо, первым, кто объединил в своей лаборатории химиков и патологов для достижения быстрого решения всех вопросов совместными усилиями разных учёных его преподавательская деятельность во французской политической школе способствовала в значительной мере тому, что в Сюрте впервые стали проявлять большой интерес к естественным наукам оно не только во Франции и Швейцарии работали новаторы, естественно, научной криминалистики. Они трудились во многих странах. Почти всегда это были одиночки, в противоположность большинству знаменитых химиков, токсикологов и фармацевтов, работа которых для нужд криминалистики составляла лишь незначительную часть их деятельности. Этим жест, посишали криминалистики большую часть своей жизни всё же, они работали в стеснных вспомогательных лабораториях и интересовались всеми вопросами, которые впоследствии станут называться судебными науками, от психологии и определения крови до графологии и баллистики. Наиболее заслуженными из них пользовались большим авторитетом. Одного из самых оригинальных учёных дала Голландия накануне 20-го столетия. Ван Леден Гульзеборг жил и работал в Амстердаме. Много поколения Леденов были аптекарями, проживавшими в старом, хорошо сохранившем в здании больнице, первый этаж, которого занимала аптека. От отца сын унаследовал жажду познания и талант аналитика. Еще молодым химиком Ван Леден Гульзеборг столкнулся с несколькими уголовными делами и понял, какую большую роль В раскрытии преступления играют химические анализы. Услышав о Локаре и Рассе, он поехал в Лион и Лазанну и вернулся с твердым намерением посвятить свою жизнь задачи оказания помощи уголовной полиции в признании ею химии для раскрытия уголовных дел. Вскоре его лаборатория была завалена поручениями. Известные своенравные фигуры из и так называемых судебных химиков был на рубеже столетий Пауль Фезерих из Берлина. В германской столице и ее окрестностях не проходило ни одного более или менее крупного процесса, в котором в качестве эксперта-химика не выступал бы Фезерих. Он основательно изучил судебную химию и токсикологию профессора Зоннемштайна, после смерти которого унаследовал его лабораторию. Позднее он работал в своём собственном доме в Берлине на Фазененштрассе. Это было многоэтажное здание, на первом этаже которого располагалась лаборатория, а второй занимала семья Езерих. Вскоре Езерих устали помогать, а Зезерих работал в основном с аппаратами, созданными своими руками. Ассерваты, получаемые им для токсикологических исследований, хранились в задней комнате у вытяжного шкафа. Холодильных установок в то время еще не было. В жаркие дни трупный запах распространялся по всему дому, достигая даже верхних этажей. Но в этой, с точки зрения более поздних времен, примитивной обстановке он выполнял работу, которая сделала его следователь служащих уголовной полиции, прокуроров и судей, большим оскоритетом, а среди берлинцев очень популярной личностью. Особенно большое внимание он уделял применение фотографий в судебной семье. Кроме лаборатории, его интересовали только яхты и моторные лодки. У него были своя яхта и моторная лодка, он был членом Королевского клуба ехтсменов до же перед первой мировой войной Езерев мог считаться миллионером и был женат на дочери богатого берлинского коммерсанта, и с годами всё больше овладевала жадность, а характер становился всё более диспотичным. К концу жизни он стал на пути прогресса даже в той области науки пионером, который в своё время являлся. Однако после его смерти в 1927 году Он остался в памяти людей как личность, которая установила необходимую взаимосвязь между криминалистикой, химией и естественными науками. К тому же поколению относится и доктор Георг Попп из Франкфурта на Майне. Родился он в 1861 году. А годы изучением химии тоже падают на вторую половину жизни. 19-го столетия. Он учился в Матбурге в Лесье-Ютюрике. В 1888 году он основал в Визбадене химическую лабораторию. Одним из объектов его исследования был собак. Тогда же уголовная полиция южных областей Германии стала обращаться к нему с просьбами исследовать различные вещества, подозревая в них яд, Он проявил интерес к судебной химии и токсикологии. По своей инициативе основал во Франкфурте новую лабораторию, в которой занимался преимущественно токсикологическими родственными с ней научными исследованиями в интересах уголовной полиции. Это он предпринял первую в истории попытку обнаружить яд в пепле сожженных трупов, выступая в нашумевшем в 1913 году во Франкфурте деле Хопфа. Хопфа обвиняли в отравлении мышьяком двух жен, родителей и двух детей, и в попытке отравить мышьяком третью жену. В пепле матери Хопфа Попф обнаружил приблизительно 0,75 миллиграмма мышьяка на 100 граммов субстанции и попытался установить опытами на животных, какое количество мышьяка нужно принять, чтобы отравить После смерти остались пепли на 100 г вещества с 0,75 тыс. мг яда. Поп был одним из первых, если не первым немецким судебным медиком, которого в 1924 году официально назначили профессором судебной химии во Франкфурте на Майе. На этом назначении настаивал Роберт Кернду известно нам по истории создания службы идентификации, ставшего врачом Министерства иностранных дел в Берлине. Сорокалетний Гейнтул, энергичный человек, полный идей, предвидел необходимость сотрудничества уголовной полиции с химиками и представителями других естественных наук в целях использования возможностей наук для раскрытия преступлений. Он был убеждён, что в психологии и прочие естественные науки, особенно химия, со временем выработуют такие способы доказательств, что рано или поздно просто невозможно будет обойтись без значительного числа химиков, химиков-пищевиков в государственных учреждениях, денег, институтов, судебной медицины, занимающихся психоэкологическими и другими исследованиями в следственных целях. Фон видел, что приближается момент когда использование достижений естественных наук при расследовании станет повседневным явлением и потребностью полиции. В первые годы после Первой мировой войны много убийств осталось нераскрытыми, потому что не было возможности основательно расследовать их. Тысячи дел вообще не расследовались, потому что неопытные врачи не ставили в известность полицию, а полицейские и сотрудники уголовной полиции не имели подчас представления о достижениях токсикологии и химии. Они успели лишь понять ценность отпечатков пальцев и сохранения следов на месте преступления. Они лишь начали разбираться, какое значение имеет участие судебно-медицинских экспертов при осмотре мест преступлений. Химия же и токсикология были для большинства полицейских служащих вплоть до самых высоких рангов чуждыми понятиями тем более считал Генду, что полиция нуждается в химиках, которые круглосутки были бы готовы не только провести нужные исследования, но могли бы также обучать приёмам работы служащих полиции, а в некоторых случаях даже выезжать с ними на место происшествия, чтобы обеспечить сохранность необходимых для их исследований в субстанции. Staff в 1911 году начальником уголовной полиции Трептно Гейндель оборудовал там химическую лабораторию. Начало Первой мировой войны парализовало её работу. Не лучше обстоило дело из другой лаборатории в рамках полиции президиума в Берлине, носившей название "химик для нужд уголовной полиции". Вела же возглавлял ученик Гёрга Поппа из Франкфурта на Майн 25-летний химик Август Брюнинг 20 лет спустя Брюнинг станет одним из самых выдающихся естествоиспытателей на службе немецкой уголовной полиции. Сразу после Первой мировой войны Гейнцлу удалось вновь создать прицессную лабораторию, равно приступлению захлестнувшей всю Германию после окончания войны заставило германское министерство внутренних дел подумать о реорганизации уголовной полиции. Министерство внутренних дел обратилось к Гейндлу, который разработал в 1919 году имперский закон об уголовной полиции. Он не ограничился объединением полиции отдельных земель и городов в единую общегерманскую уголовную полицию, а продолжал бороться с тем, за привлечение естественных наук на службу криминалистики. Он считал, что Центральное управление Германской уголовной полиции должно иметь свою большую лабораторию, в которой химики и другие ученые могли бы применять для расследования все имеющиеся в науке и технике достижения. Специалисты в постоянном контакте с уголовной полицией должны были скорейшим образом осуществлять Те необходимые исследования, которые раньше, если и предпринимались, то поручались отдельным лицам, частным или общественным институтам, имевшим или неимевшим достаточной квалификации. В подчинении этой лаборатории должны были находиться, как представлял себе Геймду, множество более мелких лабораторий, разбросанных по всей территории государства. В их задачу входило – Обеспечение на месте происшествия, сборы и хранение подлежащих исследованию фруктанций, производство простых анализов и исследований на месте, отправка в Берлин материалов для более сложных исследований, однако планам Герингле не суждено было осуществиться. Хотя под впечатлением от убийства министра иностранных дел Германии Вальтера Раттенау 22 июня В 1922 году имперский закон об уголовной полиции был одобрен германским ригстагом. Провести его в жизнь не удалось. К этому препятствовали отдельные германские земли, в первую очередь Бавария и Саксония. Но жизнь остановить было невозможно. Предсказанная Гейндлем тенденция развития брала своё. Быстро росло число по поручению уголовной полиции судебным химиком, синеком-токсикологом, проработавшим в судебных медицинских и фармакологических институтах, а в маленьких местечках отдельным судебным медиком или ответтером. Криминалистика вместе с ней и та психология представляли собой печальную картину. Не было сотрудничества, постоянно допускались ошибки потому что в маленьких лабораториях не следили за развитием науки. Но были исключения. Так в 1930 году август Брюнинг возглавил довольно солидную лабораторию в Берлине. Он получал от своей работы большое удовлетворение. К нему обращались за помощью сотрудники полиции не только Берлина. И всё-таки самые надёжные результаты токсикологических исследований давали, как и прежде, институты судебной медицины. Среди фармакологов и токсикологов немецких университетов особый авторитет, как эксперт полиции и прокуратуры, в большом количестве трудных дел об умышленном отравлении завоевал Герман Георг Фюнар, работавший в Лейпцигском, а позднее, с 1925 года, в Бонском университете. Такая картина наблюдалась вплоть до 1937 года. Когда вторично и на этот раз успешно была предпринята попытка организовать большую естественно-научную техническую лабораторию. Предпосылки этого была идея, изложенная Гейнблом 2 десятилетия назад в его проекте Имперского закона об уголовной полиции. Гейнду давно уже не было одиноким своих требованиях, когда с 1923 по 1929 год в Дюссельдорфе действовал убийца на сексуальной почве, который насиловал, калечил и убивал женщин, число их так и не удалось остановить, то многие служащие криминальной полиции стали бороться за централизацию уголовной полиции. В том, что этого убийцу, Экера Кюртона, не было долгие годы не могли задержать виноватую раздробленность полицейских учреждений в Германии. И то, что его все же задержали 29 мая 1930 года, можно отнести за счет случайности, а не планомерности работы. Во всяком случае, берлинскому криминаль-арату Эрнсту Геннету в феврале 1926 года удалось, пока только в Берлине, объединить раздробленные комиссии в центральную берлинскую инспекцию по расследованию убийств. А дело Кюртана привело к созданию центральной комиссии по расследованию убийств в Рурской области. Но в остальном всё стало по-прежнему, чтобы иметь возможность объединиться Германской уголовной полиции пришлось пережить уничтожение Веймарской республики в Германии и крушение нацистского режима. В октябре 1938 года был создан Центральный уголовно-криминалистический институт, превратившийся вскоре в самую большую и самую технически оснащённую полицейскую лабораторию мира. В дни поражения фашистской Германии В мае 1945 года погибло также имперское управление уголовной полицией, а вместе с ним и просуществовавший 7 лет уголовно-криминалистический институт на площади Вердера в Берлине. После 1945 года появились новые естественно-научные технические лаборатории уголовной полиции. В Германской демократической республике возникло Централизованная лаборатория с периферическими лабораториями на местах в федеративной республике Германии нечто среднее между централизованным порядком всех автономной полиции отдельных земель и городов, входящих в федерацию, что привело к созданию самостоятельных управлений уголовной полиции в землях и городах ФРГ, например, в Мюнхене, Гиллепремене Дюссельдорфе, Гамбурге, Ганновере, Коблинше, Сар-Брюкене и Штутгарте. Когда в 1951 году сначала в Гамбурге, а затем в Висбадене возникло управление Федеративной уголовной полицией, оно фактически не имело исполнительной власти, так как отдельные земли отстояли самостоятельность полиции в расследовании уголовных дел. Но нас интересует лишь тот факт, что созданные этим управлением научно-криминалистические лаборатории по подбору научных кадров и своей технической оснащенности вскоре стали одними из лучших в мире. Они были, однако, разрознены и не всегда принимали участие в раскрытии сложных уголовных дел, потому что земли и города строили свои лаборатории, большие или малые, оснащенные или нет, едингии и самостоятельность. 63-летнему Роберту Гейндлу, который всю жизнь боролся за единую централизованную уголовную полицию, было поручено заняться созданием в Мюнхене управления идентификации, полицейской техники и связи в Баварии. Ещё полной энергии седовласый старик взял на себя это поручение. В 1946 году Создание такой лаборатории казалось ему большим прогрессом. Гейнду начали оборудовать лаборатории в старом доме, разрушенного бомбардировками Мюнхена, а когда в 1949 году лаборатория переехала в своё бывшее здание, она уже имела два аппарата для спектрального анализа, по тем годам большую ценность. В годы не росла роль научно-технической криминалистики в Западной Германии. Но долгое время успешной работе мешали недостатки организации, текучесть кадров в полиции, соперничество и бессмысленное дублирование в работе. Нужно было вырастить новое поколение криминалистов. В долгие годы работа уголовной полиции в Фльорнярец и неправильные и поверхностные экспертизы ставившее под сомнение престиж научной криминалистики, но жизнь все больше толкала к необходимости централизованной лаборатории и все чаще полиция отдельных земель обращала за помощью в центральную лабораторию в Визбадене. Плохая организация работы в эти годы приводила к тому, что прокуратура и полицейские учреждения стали снова обращаться в судебно-медицинские учреждения, химические и фармацевтические институты университетов, в промышленные лаборатории и к химикам-пищевикам. Не умерла еще идея включения в институты судебной медицины научно-технической криминалистики. Что же касается токсикологии, то судебная медицина была так близка естественно-научной криминалистики, что действительно возникал вопрос Не лучше ли включить токсикологию в судебную медицину, чем отдать ее на попечение полицейской лаборатории? В Институте судебной медицины ею будут заниматься специалисты-токсикологи, но медики смогут рассматривать каждый отдельный случай в его совокупности с медицинской точки зрения. В перспективе появилось такое решение проблемы. В полицейской лаборатории должны осуществлять все токсикологические исследования в той области, где имеются уже надёжные методы, а университетские институты будут в первую очередь заниматься дальнейшим исследованием ядов и разработкой методов их определения. Кроме того, их можно будет использовать в качестве высшей инстанции в всех особых случаях, когда полицейской лаборатории сама не сможет обеспечить надёжность результатов исследования или когда во время работы или в суде возникает сомнение в правильности результатов. Однако нельзя обойти молчанием тот факт, что в полицейских лабораториях работала теперь всё больше и больше учёных, которые преследуют научные цели, а час благодаря слои всесторонней образованности вносили существенный вклад в развитие этой психологии. Во многих полицейских лабораториях работали теперь судебные медики, рядоже возглавляли их. В 1924 и 1925 годах в Лондоне пришли к выводу, что среди имеющихся преподавателей университетов В изъодневных медиков, химиков, физиков и биологов, как государственных, так и частных институтов, невозможно найти достаточное число лиц, которые были бы в состоянии выполнять постоянно растущие задания уголовной полиции и прокуратуры. В Англии тоже кончились времена судебных медиков, энциклопедистов типа Стивенсона, Линча, или уилфса в времена аналитиков Министерства внутренних дел в полицейской лаборатории Скотланд-Ярда постоянно ощущалась нехватка экспертов некоторые полицейские управления страны обходились собственными силами в Нотингеме Этельстем Попкинс создал свою лабораторию в Шеффилде подвижную лабораторию под руководством молодого методологи это психолога Джеймса Репстера создал шеф-комстебль перси Жилитоу во Франции со своей знаменитой полицейской лабораторией в Париже а также с множеством полицейских криминалистических лабораторий в Тулузе, Лилле, Марселе и многих других городах играла ведущую роль В Италии тоже, помимо многочисленных институтов судебной медицины, работала полицейская лаборатория в Риме. Она называлась Высшая школа научной полиции. В Швейцарии возникли научные криминалистические службы. Сейчас, например, при полиции Цюриха и Женевы есть технические криминалистические отделы, как при прокуратуре в Базеле. В Швеции создала техническую полицейскую лабораторию, государственную лабораторию судебной химии в Стокгольме. В Дании существовала полицейская техническая лаборатория в Копенгагене. В Финляндии имелась центральная полицейская лаборатория в Хельсинки. В 1928 году заместитель президента лондонской полиции Арчи Бай и профессор Сидней Смит из Эдинбурга пытались убедить Министерство внутренних дел Британии в необходимости полицейской лаборатории. Но враждебное отношение к науке большинства полицейских служащих, так мешавшее введению научных методов идентификации, не было еще и жито. Прошло немало времени, пока двум выдающимся личностям удалось устранить сопротивление. Это были лорд Тренчерд, президент лондонской полиции тех лет, и сэр Артур Диксон, заместитель помощника государственного секретаря Министерства внутренних дел. Тренчерд основал полицейский колледж и в 1936 году школу для служащих уголовной полиции, в которой систематически преподавалась методика полицейского расследования «Методика полиции» и постоянно подчёркивала значение научно-технических и вспомогательных средств. Наконец, Тренчерду удалось добиться создания большой химико-физической лаборатории и привлечь к сотрудничеству учёных, которые всегда были в распоряжении полиции. Первая английская полицейская лаборатория получила название Государственной полицейской лаборатории резиденции, который стал Скотленд-Ярд. Уже в 1935 году возникло ещё шесть крупных лабораторий. Их назвали региональными лабораториями Министерства внутренних дел. Они находились в Нотингеме, Бирмингеме, Бристоле, Кардиссе и Уорикширде. Средим создавшим эти лаборатории Предстояли тяжелые годы испытаний, так как им не доверяло старое поколение криминалистов, которые по-прежнему придерживались мнения, что их молодые коллеги потеряют всякое криминалистическое чутье, потому что полагаются только на естественные науки. Как и в Германии, перед ними возникла проблема взаимодействия с токсикологами университетов, с судебными медиками и частными химическими специалистами. И так психогические лаборатории. Однако необходимость крупных лабораторий была очевидна, и понадобилось немного времени, чтобы наладить честное сотрудничество. На что означали трудности старого света в сравнении с борьбой, которую пришлось выдержать судебному и естественнонаунию по ту сторону Атлантики, так и до философии которая значительно позднее появилась в Соединенных Штатах Америки и утвердилась лишь в результате преодоления жестокого сопротивления, так и пионеры судебного и естествознания столкнулись на своем пути с непредвиденными трудностями. На рубеже столетий, то есть в годы, когда в Европе уже насчитывалось много крупных токсикологов, США таких людей, как Рудольф Уитхаус из Нью-Йорка, были единицей. Да и 30 лет спустя Александр Отто Гетлер был еще одиночкой, значение деятельности которого не способна была оценить ни общественность, ни служащие полиции от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Еще же после Второй мировой войны выросло поколение, обеспечившее во многих областях естествознание прогресса. И в борьбе за введение научной криминалистики появились яркие личности, но были и авантюристы, какие в Европе встречались в советское. Из известных криминалистов в Соединённых Штатах Америки начала 20 века можно назвать Августа Вольмера и Эдварда Оскара Генриха. Вольмер был в начале почтальоном в Деркли где позднее разместился знаменитый Калифорнийский университет, в 1905 году Вольмера на улице остановила Дейчерсон, издатель газеты «Газете», который сказал, «Слушай, Гус, мы хотели бы, чтобы ты выдвинул свою кандидатуру на пост шефа полиции и вывел на чистую воду всех мерзавства, приезжающих сюда из Сан-Франциско». В том же году Вольмера Вольмер действительно стал шефом полиции Беркли и занял маленькое бюро позади пожарной Каланфии. Документы полицейского бюро состояли из записной книжки с некоторыми данными об известных в городе бандитах. Вольмер был таким же шефом полиции, как и тысячи других в те годы. Без образования, обязанным своим избирателям и зависимо от их благосклонности. Но он был полицейским по натуре. Через 2 года после его избрания в Беркли было зарегистрировано преступлений меньше, чем в любом из городов Калифорнии. С токсикологией Савольмер столкнулся впервые, когда в 1908 году в Беркли был найден труп с бутылкой сенильной кислоты в руке. Один из полицейских должен был понимать, что речь идёт о самоубийстве. Воймер же, от своего приятеля химика некоего Любы, случайно узнал, что здесь самоубийство исключается. Именно это, что желает моментальную смерть. Мозг его расслабляется, и бутылка не могла остаться в руке. Кто-то вложил её в руку потерпевшего, ради не улёк. Позднее Воймер рассказывал: "Убийцу удалось скрыться. И я понял, что мы в старицы представляем собой кучу дураков". Эрнст Вольмер попросил Лёбы прочитать несколько лекций о способах обнаружения и фиксации ядов. Скорее Вольмер стал приглашать для докладов и других специалистов химиков, биологов и физиков. Некоторые из них стали штатными преподавателями ради его полиции, которая тем временем переехала в собственные здания. Так, видимо, началась история первой в полицейской полицейской лаборатории и первой школы судебного естествознания в Америке. Вольмер нашёл последователей и учеников, сам сами писали к нему с запада и северо-запада к Шридефу, шефу полиции, студенту-юристу. Это были представители той новой Америки, которая стала чувствовать ответственность за всё происходящее, была недовольна ни с состоянием американской полиции, ни американской юстиции, которая в силу догматического, холостического мировоззрения больше всего придавала значение свидетельским показаниям и с трудом признавала объективность научных доказательств. В июне 1916 года в Беркли начался первый курс лекций, брошенный Вольмером Семена Беркли купали на невозделанную почву, но вскоре все же дали первые всходы. В 1919 году городское правление в Лэрисвилле попросило Вольмера организовать полицию города и оборудовать лабораторию. В 1925 году этому примеру последовал Лос-Анджелес. В 1927 году Детройт. В 1918 году Вергли появился ещё один человек, сделавший целую свою жизнь применением достижений естествознания в криминалистике Эдвард Оскар Гейнрих. Ему было 37 лет. По роду он был из маленького городка Клинтонвилл, штат Висконсин. Его отец, по происхождению немец, так и не нажил состояния, и Гейнрих заработал свои первые деньги, собирая Бутылки из-под виски. В 1895 году материальное положение семьи стало столь катастрофическим, что Генрих был вынужден оставить школу. Он жил тем, что работал кассиром и мальчиком на побегушках в аптеке городка Такома, штат Вашингтон. Здесь он познакомился с основами химии и токсикологии. Во время русско-японской войны ему удалась небольшая спекуляция пшеницей, заработав 18 долларов, он отправился в Беркли в штат на настоящую линию. В 1908 году он вернулся в Токио городским химиком санитарных учреждений. Наступил перелом в его жизни. Он стал другом Шерифа и соприкосновения с уголовными делами показала ему такую большую услугу в раскрытии преступления, может сыграть синяя. То его первым делом фигурировал отравленный торт, подаренный на стороже, чтобы убрать его с дороги. Емли худолось довести яд до кристаллизации, это дерги его под микроскопом. Спустя несколько лет он уже стал шефом полиции в Альмеда на реке Бай, Сан-Франциско. Прослужив затем некоторое время в штате Колорадо, он осел в Беркли, где оборудовал лабораторию, ставшую вскоре меткой для шефов полиции и детектива всего американского Запада. Многие уголовные дела, раскрытые с помощью Генриха, сделали его знаменитым. Среди них прежде всего дело Чарльза Шварца. Генриху удалось одними химическими исследованиями доказать, что Чарльз Генри Шварц поджег 30 июня 1925 года в свою химическую фабрику, в которой угрожала гибель, вызванная конкуренцией, и инсценировал гибель во время пожара, чтобы жена могла получить большую страховую сумму. Чарльз Генри Шварц убил похожего на него по комплекции своего нового ассистента Барбе, и оставил его в здании горящей фабрики. К так эксперты по дактилоскопии, подобно грибам, появились вдруг словно из-под земли, и за солидное вознаграждение стали предлагать свои услуги полицейским учреждениям и судам, так и присвоившие себе звание экспертов, специалисты по кримине, токсикологии, научному расследованию уголовных дел вдруг наводнили всю Америку. Среди них были способные люди, которые по мере своих возможностей добросовестно занимались работой, но были также шарлатаны и жулики, преследовывавшие только личные корыстные цели. Есть ли в Европе химия и психология не избежали ошибок? То в том Америке деятельность этих экспертов из-за их наглости и беспардонности приводила к потрясающе несправедливым приговорам от многих таких наглых личностей, доктора Альберта Гамильтона мы ещё встретим, когда познакомимся с историей судебной баллистики. По меньшей мере два десятилетия их деятельность не встречала препятствий. Многие из них продолжали работать и после Второй мировой войны. В 1929 году Генеситель шефа нью-йоркской полиции Джон Оконнелл создал при высшей полицейской школе лабораторию с современным химико-физическим оборудованием. В том же году появилась полицейская лаборатория научных методов расследования преступлений в Чикаго. Как мы ещё увидим, развитие этой лаборатории обязано в первую очередь крупному американскому специалисту по баллистике Кальвину Годдеру. Алоги другие лаборатории также были основаны экспертами по огнестрельному оружию тех лет, име как Томас Лелес, Чарльз Гунтер, Гулиан Хачер. Но так же как и в области идентификации леж появление СБР в Вашингтоне дало решительный толчок к осуществлению тех планов, о которых в Европе мечтали такие люди, как Гейнту. Рубежительно в одно время с возникновением в Берлине Института криминалистической техники Эдгар Гувер создал в Вашингтоне научно-техническую лабораторию. Задачей созданной лаборатории, оборудованной всеми современными аппаратами, было оказание помощи полиции отдельных штатов и городов Соединенных Штатов Америки в научной обработке вещественных доказательств. Пришлось вести борьбу снижения с местничеством и ограниченностью отдельных штатов, с плохо оборудованными лабораториями, с частными институтами, которые породнились с политиканами, с шефами полиции, делили с ними свои доходы. В середине столетия эта борьба еще не была закончена. Но химики, физики и биологи ФБР Свои работы вынуждали штаты и города либо обращаться в Вашингтон, либо реорганизовывать свои лаборатории. К этому способствовали также достижения американских учёных после 1945 года, обеспечивших развитие естественных наук и завоевавших международное признание. Однако в это время американские физические лаборатории представляли собой картины чрезвычайно территориальной разобщённости и по своей структуре были разнолики. Рядом с современными лабораториями в одних городах существовали весьма примитивные лаборатории в других, продолжали существовать химико-токсикологические лаборатории при некоторых медицинских инспекторах и коронорах. Всё ещё продолжали мешать работе раздробленные всерьёзность и влияние политиков, но уровень деятельности даже маленьких лабораторий нельзя было сравнить с отсталостью тридцатых годов. В те часы и часы появились люди с широким кругозором, гораздо более дальновидные, чем криминалисты старого света, и когда Калифорнийский университет в Беркли основал в 1950 году свой собственный факультет естественно-научной криминалистики, то это был, может, самый значительный факультет такого рода во всем мире. Там работали шесть штатных, девять внештатных профессоров и несколько приват-доцентов. Наиболее выдающимся среди них, известным далеко за пределами Америки, был профессор Пауль Лиланд Кирк так выглядели главные станции того пути, по которому естествознание шло к криминалистике. Характерно, что государство, получившее свою независимость после Второй мировой войны, при организации полиции избрали путь непосредственного использования достижений естествознания в криминалистике. Он дёс основала научно-криминалистической лаборатории в Атре, Бомбее, Калькутте. В Японии, так хнал, надраси Патне, Бирма имеет научно-технические полицейские лаборатории в Рангуне и Нанзи. Тоже можно наблюдать в Таиланде, на Филиппинах и во многих других государствах. Япония была одной из немногих стран, которая возложила всю научно-криминалистическую работу на институт судебной медицины. Но в Токио тоже появился научно-исследовательский институт полиции.